Там оказался кот, черной масти. Затем Сальватор притянул меня поближе и с похабной улыбочкой зашептал прямо в ухо, что ему не обидно видеть, как один келлорь, да я, тот благодаря своим запасам, а я благодаря молодости и красоте, пользуемся любовью деревенских девушек, а ему, некрасивому и бедному, ничего не достается. И что ему известно, как любовной ворожбой покорить любую женщину. Для этого надо убить черного кота и вырвать у него глаза и вложить эти глаза в яйца от черной курицы, два глаза в два яйца. Тут он вытащил и предъявил мне куриные яйца, взятые, по его утверждению, именно от черных куриц. Потом яйца должны отлежаться и хорошенько протухнуть под кучей конского навоза. И Сальватор уже приготовил себе такую кучку в уголку огорода, где никто никогда не бывает, и из яиц народится, из каждого яйца подъяволенку, и оба станут служить, доставляя, согласно его желанию, любые услады, какие бывают в мире. Но есть одна незадача, сказал Сальватор, к величайшему сожалению. Чтобы удалась ворожба, необходимо заставить ту женщину, чьей любви добиваешься, плюнуть на каждое яйцо перед погружением его в навоз. В этом вся сложность, озабоченно говорил он, потому что в ночь колдовства под рукой каким-то образом должна оказаться требуемая женщина и исполнить свое дело, не подозревая, для чего это понадобилось. Тут я почувствовал, как огненное пламя захлестывает мои щеки, опаляет внутренности, горит во всем теле, и еле слышным голосом спросил, приведет ли он сегодня ту же девушку, что приводил вчера. Он же, насмехаясь и глумяс надо мной, ответил, что по всему суде у меня жестокая течка. Я возразил, я объяснил ему, что спрашиваю из чистого любопытства, а потом добавил, что в деревне полно отличных девушек и что он приведет себе другую, еще красивее, чем та, которая нравится мне. Я, конечно, заподозрил, что он лжет, чтобы от меня избавиться, но, с другой стороны, что я мог поделать? Выслеживать его всю ночь... В то время как Вильгельму я был нужен для совершенно других дел? А если даже речь ишла о ней, мог ли я пытаться увидеть ту, которая толкала меня в ожделение в то время как рассудок?» — говорил обратное. «Ту, которую я не должен был видеть никогда, даже если мечтал только о том, чтобы всегда видеть ее? Нет-нет, разумеется, нет. Я постарался убедить себя в том, что Сальватор не лжет хотя бы насчет другой женщины, или наоборот, в том, что он вообще лжет, и что все его колдовство — выдумки темной, суеверной бестолочи, и что у него ничего не получится. Я резко с ним обошелся, выругал его, добавил, что сегодня ночью сидел бы он лучше в келье, потому что во дворе шныряют лучники. Но он ответил, что знает все ходы и выходы гораздо лучше, чем эти лучники, и что в таком тумане никто ничего не увидит. Вот так-то, заявил он. Сейчас я дам дёжу, и даже ты меня больше не увидишь, даже если я от тебя в двух шагах буду забавляться с той девчонкой, по которой ты сохнешь. Он выразился иными, еще более грубыми словами, но смысл был именно этот. Я удалился в великом гневе, поскольку не подобало мне дворянину и послушнику тягаться в ругани с подобной сволочью. Я нашел Вильгельма, и мы приступили к исполнению замысла. То есть, во время повечеря в церкви устроились таким образом, чтобы сразу же по окончании службы выступить в наше второе, а для меня уже третье путешествие по нутру библиотеки. Четвертого дня после повечеря, где снова имеет место посещение храмины,